Едва за детьми закрылась дверь, Тола повернулась к Франку. «Я слушаю тебя, брат». Франк слегка умерил пыл. «Почему ты разрешил Алкасту свободно жить в столице?» Франк замолчал, ожидая ответа. Однако Тола молча смотрела на него. Пауза затягивалась, и Франк заговорил. «Разве ты уже забыла, что его отец...» «Вот именно, дорогой брат, его отец...» Перебила Тола.